Глава двадцать «У нас перегруз почти в двадцать четыре тонны», — мрачно проговорил Максим, «а из шестнадцати двигателей работает четыре. К Маршевым я даже подобраться не могу, они в земле по самые ноздры застряли». «И что ты предлагаешь, людей выкидывать?» — спросил я, и Краснов смущенно опустил глаза. «Давай искать другой выход. Можем подкопаться под двигатели. Землю мы сняли, пока по склону ехали». «Остался камень, да и тот. Можно попробовать сделать подпорки из стволов и приподнять чуть корпус. Броня должна выдержать, но это займет больше суток. Проще дождаться буксиров», — заметил Максим. «Нет у нас столько времени. Если принц не врет, через час или даже меньше, к нам прибудет группировка его дяди», — ответил я, после чего Краснов нахмурился. «Эскадра в составе трех крейсеров и семи фрегатов с корветами и катерами поддержки. Как думаешь, что они с нами сделают?» «Можно бросить корабль и уходить пешком», — заметил Шебутнов. «Уж лучше так, чем всем сдохнуть». «Перехватят раньше, чем мы успеем уйти в горы», — покачав головой, прокомментировал Погоняйло. «Можем попробовать угрожать им казнью принца, но тогда нас просто окружат...» и возьмут измором или подцепят и утащат на свою территорию. Продержаться до подхода Черноморского флота мы не сможем в любом случае. — Значит, придется действовать другими способами, — сказал я, задумчиво глядя на схему корабля. — Макс, а ты можешь проверить работоспособность маршевых двигателей без его подъема? — Если мы запустим их, пока сопла вплотную к земле, они просто сожгут сами себя, — покачал головой инженер. — Без вариантов. — Никто не говорит о том, что их придется запускать вплотную. Ты же упоминал, что корпус достаточно прочный, чтоб под него что-то подсунули, верно? — заметил я. — Вот и займись внутренним осмотром. Попробуем подобраться к двигателям изнутри, а потом сделать для них стартовую яму. — За работу! Тифлис двумя часами ранее. — Никаких проявлений агрессии. Держимся в стороне сказал в микрофон Багратион, занявший одну из крыш рядом с бойницей крепостью. Скопление военных и полиции не осталось незамеченным со стороны Ордена, но это было частью плана. Лучшая война та, которая не случилась. Так что, если удастся запугать противника и заставить его отказаться от своих планов, это оптимальный результат. «Куда прете? А ну назад! Назад, я сказал!» Раздался вначале тихий, а потом переходящий в ор голос Магомета. «Шайтаны, назад! Род хорошвилли, Еще шаг, и вы станете предателями!» «Удержите придурков!» — рявкнул Константин, понимая, что не успевает. Находящиеся в двухстах метрах от него отряды одного из родов, чью лояльность он не подвергал сомнению, начали выбегать на площадь перед больницей с оружием в руках. Гранаты, зажигательная смесь — С горящими фитилями. Вот только кинуть они ничего не успели. Появившаяся сбоку огненно-рыжая девушка взмахнула рукой и отряд джигитов, словно воздушной волной, отбросила назад. Несколько бутылок с зажигательной смесью взорвалось. Объятые пламенем люди начали орать, но к ним уже бежали сотрудники жандармерии. Белая пена обволокла прижатых прессом к земле мужчина, а спустя всего несколько мгновений их уже повязали и увели прочь. Провокация сорвалась. «Благодарю», — с облегчением произнес Константин, переключившись на радиоканал суворовцев. «Держимся вместе. Провокации не допускать. Если увидите, что кто-то целится в здание больницы, бейте первыми». Войска княжеского рода сумели окружить здание и прилегающий к нему район, но от предательства никто не был застрахован, тем более что набиравший последний век Народнические и революционные настроения никуда не делись. Все хотели власти, и многие были готовы ради этого убивать. Первые взрывы прозвучали через пять минут, но пули не долетели до больницы, зависнув в воздухе, а всего через минуту стрелков скрутили, и настала давящая тишина. Обе стороны ждали, пока противник сделает первый ход, но сейчас время играло не на стороне ордена. «Обмен уже должен завершиться», — заметил Магомед. Еще полчаса, и наши войска вернутся в порт. Если ничего не случится раньше, их выступление перестанет иметь смысл. — Если обмен закончится хорошо, — сказал Константин, не вылезающий из своего доспеха все утро. — Что с камерами? — Всех, кто снимал, нашли и забрали оборудование. Сигнал изнутри подавили. Теперь все зависит только от их действий. — Но огласки они не получат, — ответил глава личной гвардии князя. «Получат, но только ту, что выгодно нам», — напомнил Багратион, взглянув на съемочную группу, ожидавшую приказа. Фаворитка Александра вновь взяла дело в свои руки и сейчас стояла с микрофоном перед объективами, дожидаясь развития событий. «Повезло царевичу с девушкой, хотя, может, это и не везение, а долгая и кропотливая работа. Не пытайся искать идеал, воспитывай сам». «Началось!» Проговорил Константин с едкой ухмылкой, глядя на упавшую боковую панель, со стороны, казавшуюся единым целым со стеной. Вот только в следующую секунду из нее не вышли ожидаемые воины, а громыхнул сдвоенный выстрел, и из подвала в больнице выехал непонятно как попавший туда тяжелый танк. «Говорит солдатская правда». «Только что засевшие в здании Ордена Асклепия сторонники Османской империи начали атаку с помощью наземной техники и бронемашин». Четко произнося каждое слово и глядя в камеру, комментировала происходящее Ангелина. «Я тоже не верю своим глазам, но вы все видите сами. Они используют тяжелую технику в городе». Несколько десятков воителей с гранатометами и крупнокалиберными ружьями начали стрелять, едва покинув здание крепости. Как бы ни готовились к атаке, она стала полной неожиданностью. Ведь появление такого количества вражеской техники никто не предвидел. Перекрестный огонь крошил здание, выбивая окна и дырявые стены. А потом на бетонной крыше больницы открылся люк, и в воздух поднялись несколько катеров. «Здание больницы в Тифлисе было захвачено революционерами и сторонниками оккупантов. Остается только надеяться на то, что княжеские войска при поддержке жандармерии и гарнизона Тифлиса сумеют отбить эту подлую атаку в самом центре города», — продолжала комментировать Ангелина, когда рядом с ней разорвался осколочно-фугасный снаряд. Девушку откинула в сторону ударной волной, на осколки зависли в воздухе, не повредив ни ей, ни техники. «Одну секунду!» Покашливая, проговорила Ангелина, поднимаясь с пола. Отряхнув платье, она отошла чуть дальше от оборудования и съемочной группы и подняла руки. «Вы мешаете мне работать!» Девушка резко свела руки в стороны, словно собираясь хлопком отпугнуть надоедливых собак, но вместо этого две волны прессов сошлись воедино, сгребая и ломая попавших под раздачу людей и технику. Несколько бойцов противника сконцентрировали огонь на Ангелине, но пули словно завязли в воздухе, а затем девушка вернула гостинцы, добавив к ним диски, оставляющие даже на бронелистах глубокие пробоины. «Итак, на чем мы остановились?» Улыбнувшаяся девушка вернулась на свое место и, поправив костюм, взяла в руки микрофон. «Лишь благодаря... Господин!» раздался встревоженный голос в наушнике Константина. «Я занят!» — рявкнул князь, держащий на себе щит, из-под которого строчил крупнокалиберный пулемет. Наступление ордена было скоротечным и успешным лишь на первых этапах. Но запереть все войска не вышло, и некоторые отдельные отряды ворвались в город, сея хаос и разрушения. За прошедший с начала атаки час отрядам жандармерии и княжеской гвардии Удалось обезвредить большую часть противников, но особо упорные засели в нескольких зданиях от Дворца Багратионов. По их вооружению, настырности и слаженности действий можно было сделать однозначный вывод — это специальные войска, которые ордену удалось тайно собрать и перебросить через дипломатические рейсы, так же, как по частям привозили и собирали бронетехнику. Иных объяснений быть не могло. — Господин, срочное донесение, — произнес Магомед. Объединенная армада основ вошла через персидский коридор над Азербайджаном. Сопротивление оказывали только немногочисленные патрули и гарнизоны с Большой земли. Но зачистка уже закончена. Через пару часов флот противника уже будет здесь. Проморгали — Проморгали! — рявкнул Константин, посылая засевших врагов воздушный сер по следам без перерыва гранату. Щит противника разрушился, и новый тут же появился на его месте, но было поздно. Взрывом террориста выбросило в коридор, где его доспех тут же вскрыли несколько противотанковых ружей. «Организуйте мне прямую связь с отцом, немедля!» Атака ордена захлебнулась, едва начавшись. Стоило уничтожить бронетехнику и ведущие, беспокоящий огонь катера, как лишившиеся сил Дарники о склепе были отброшены к самой больнице. А спустя всего полтора часа последние отряды противника были уничтожены. Однако в последний момент Константин остановил готовящийся штурм здания и приказал отступить к гарнизону и дворцу. Все войска, и без того готовые к бою, были распределены по орудиям ПВО. А еще спустя час над городом появились корабли. Серые гиганты, чьи двигатели работали почти без видимого выхлопа, мерно летели на высоте в десяток километров, и люди смотрели на них, словно на стаю китов, внезапно заплывших в прибрежную зону. Не один-два, а целая армада, с едва различимыми даже через бинокли башнями. Сюда обошли Тифлис и отправились дальше, на юг. Эскадра «Север» под предводительством князя Нарышкина — С облегчением вздохнул Багратион и тут же нахмурился. «Немедля организуйте курьерский корабль. Доверять радиопереговорам больше нельзя». Граница грузинской провинции, место крушения эскадры имени принца персидского Вахемедин. «На раз-два взяли!» — скомандовал я, и десятки людей одновременно активировали пресс. «Есть в большом скоплении народа не только свои минусы, но и безусловные плюсы. В одиночку задуманное я вряд ли смог бы осуществить, даже получив многократное усиление за счет реакторного отсека. Словно сотни невидимых ладоней начали давить на корпус гнева, броня трещала под неравномерно оказываемым воздействием. Местами трескалась, но все равно держалась. Маневровые двигатели искрили, работая на полную мощность. Гигантский корабль скрипел, гудел, но поднимался. «Есть! Двигатели свободны!» — крикнул Максим, и в то же мгновение судно вздрогнуло, и столб воздуха подкинул корабль. «Маршевые с первого по шестой в норме, девятый и десятый в норме. Перераспределяю нагрузку. Держите ровнее!» «Легко тебе говорить, ровнее!» — прорычал Погоняйло, щелкая тумблерами и стальной хваткой, вцепившись в штурвал. «Маневровые!» «Нет, нельзя, они на пределе!» — тут же выкрикнул Краснов. «Понял, даю передний крен». «Отключить задние маневровые, гондолы зафиксировать, тяга 20, самый малый вперед», — командовал Погоняйло. Николай, вернувшись с вылета, вновь занял место второго пилота, и теперь они распределяли задачу между собой. «Внимание, неопознанные суда на радаре идут с юга», — предупредил следящий за приборами Леха. «Расстояние 50 километров и быстро сокращается», Пять, нет, семь больших судов, около десятка средних, мелкие дают помехи. «Давай направленный радиоканал и вызов по открытой частоте», — приказал я, прекрасно понимая, к чему все идет. Стоило Лехе кивнуть, как я посмотрел в камеру и подтянул к себе перебинтованного и лишенного доспехов и брони принца. «Говорит капитан судна «Гнев». У нас на борту пленный принц Атамаль Вахемедин немедленно остановитесь, в противном случае он будет казнен. И что дальше? спросил Леха, обернувшись. А вдруг они не получили сигнал или не ответят? Или что еще хуже ответят? Но есть входящий. Соединяй, приказал я, подвинув к себе принца так, чтобы его было видно. Говорит шах Алейный Тил аль Вехемедин, командир крейсера Возмездие и глава флотилии. произнес грузный мужчина в военном мундире. Противнику было лет около сорока, все еще моложавый, но уже потерявший фигуру, с черной кучерявой бородой. «Не знаю ни о каком принце. Вы бредите». «И все же вы остановили продвижение своей эскадры», — усмехнулся я. «Так, может, вы бы хотели, чтобы я казнил этого молодого человека?» «Ах, этого! Самозванец посмел назваться именем Ликова. Повинен смерти». Грозно сверкнув очами, сказал Олейн. «Вот как? Слышал, принц? Мне предлагают тебя убить!» Обратился я к стоящему на коленях парню, но тот лишь гневно взглянул из-под бровей. «У вас есть шанс решить судьбу этого юноши без дальнейшего кровопролития. А то, кто знает, может, наша суденушка следом за двумя фрегатами и пятью корветами унесет еще и крейсер?» «Это угроза?» — нахмурившись, спросил Олейн. «Это предложение. Не входите в воздушное пространство Российской империи, и мы сочтем, что вас тут не было, а в качестве жеста доброй воли. Я позволю вам решить судьбу этого и еще десятков пленных, что мы захватили во время небольшого приграничного столкновения», сказал я, откинувшись на спинке кресла. «Ваше слово?» «Мы подумаем», — спустя мгновение произнес Олейн и отключился. «И почему мне кажется, что твой любимый дядя с удовольствием бы приговорил тебя к казни?» «Да не может с текущим окружением?» — усмехнувшись, спросил я у принца. «Макс, что с двигателями?» «Шестьдесят процентов от нормальной мощности. От корветов и катеров не уйдем, но от крейсеров сможем», — ответил Краснов. «Без планового ремонта больше мы не сделаем. Если держаться у земли, сможем выжить километров двести пятьдесят». — проговорил сосредоточенный на пилотировании Погоняйла. — Не больше. — Больше и не надо. — Связываться с полной эскадрой — та еще глупость, тем более на поврежденном корабле, — решил я. — Отступаем. Держитесь ущельями, ниже радарной кромки. — Часть кораблей эскадры выходит из боя, — удивленно воскликнул Леха. — Крейсера еще движутся в нашу сторону, но большая часть идет на посадку. «Отлично. Тогда нам тем более нечего опасаться. Полный ход. Возвращаемся в порт», — приказал я, и тут же на панели вновь замигал сигнал вызова. «Говорит шах Алейн Итил Аль-Вахемедин», — проговорил грузный мужчина, сурово глядя на меня. «Сегодня мы отступим, но где бы ты ни прятался, мальчишка, мы найдем и убьем тебя и всех твоих родных. Справедливость восторжествует. Клянусь!» «Да, — Да-да, — усмехнулся я, глядя на опустевший экран. — Что-то мне подсказывает, что обращался он не только, да и не столько ко мне. Думается, тебе, твое высочество, будет сейчас куда безопаснее в российском плену, чем у себя на родине. — Полный ход. Здесь мы сделали, что могли. — Есть полный ход. Даю крен тридцать, — проговорил Погоняйло, и, клюнувший носом, корабль начал набирать скорость. В результате столкновения с самоубийцей мы потеряли часть брони и маневровый двигатель, но в целом корабль остался на ходу. И даже повреждения корпуса были не столь значительны. Однако из-за поломок и значительно возросшей нагрузки скорость была далека от утренней, хотя в нашем случае это, пожалуй, было плюсом. Когда до Тифлиса осталось меньше трети пути, нас встретил курьерский корабль, после чего пришлось срочно разворачиваться и садиться в небольшом доке Хашуи, совершенно непредназначенном для ремонта кораблей нашего класса. Да только выбора не оставалось. Еще через пару часов, которые мы провели на нервах и с оружием в руках, к доку подъехали военные авто и бронированный лимузин. «Сашка!» Выпрыгнув из машины, тут же бросилась мне на шею Ангелина, но, поцеловав в губы, почти мгновенно сумела взять себя в руки и встать позади меня по левую руку. — Александр! — поприветствовал меня, вышедший следом Багратион. — Я счастлив видеть, что все вы целы. Но, боюсь, у нас не так много времени. В Тефлис вам возвращаться нельзя. Нам удалось загрузить прибывших шпиков делами ордена, но надолго их это не займет». Нам нужно починить шасси и восстановить двигатели, хмуро ответил я. Можешь пользоваться всем, что найдешь в порту, торопливо сказал Константин. Если придумаешь, чем еще занять Шпиков, думаю, есть вариант. Усмехнувшись, решил я. Как насчет наследного принца Персии и нескольких сотен пленных? Тебе удалось захватить принца? Неверя проговорил Багратион. Если так, говорят, отец в нем души не чает. Это могло бы, если не остановить войну, то, по крайней мере, сделать ее менее интенсивной. Сейчас кадра Северного флота, скорее всего, уже схватилась с объединенной армией вторжение. Если мы успеем доказать его личность, это остановит кровопролитие». «В таком случае он в твоем распоряжении», — сказал я, махнув в сторону принца. «Кроме того, у нас с собой две сотни пленных, которых мы спасли, и команда корвета стерегущий. Уверен, пока шпики их допрашивают, — мы успеем и починиться и улететь да да если все провернуть как нужно я сделаю серьезно кивнул константин но прежде я хочу обсудить с тобой одну вещь наедине на всякий случай уточнил я нет возьми с собой тех людей которым доверяешь полностью самых верных проговорил багратион и я чуть нахмурился я доверяю всем своим людям на то они и мои через несколько секунд, решил я. Но если предстоит выбрать двух или трех, тайну невозможно сохранить, если ее знают даже двое, — усмехнулся Константин, встряхнув кучерявой шевелюрой и вновь став похожим на того веселого юношу, с которым мы познакомились несколько месяцев назад. Пяти должно хватить. Ладно. Ангелина, Строганов, Краснов, Таран, Шабутнов, за мной! — «Думаю, на мостике нам будет довольно спокойно», — сказал я, немного подумав, и через пять минут мы уже стояли в закрытом помещении. «О чем ты хотел поговорить?» «Магомед», — повернулся к главе гвардии Константин, и тот протянул излишний вычурный меч с золотой рукоятью. Неожиданно для меня князь встал на одно колено, протягивая клинок мне. «Я, Константин Леонидович Багратион, князь Тифлиса», «Принц Грузинский, признаю себя младшим, клянусь служить верой и правдой, защищая интересы и не стоя в стороне». Начал говорить князь, и я с удивлением понял, что товарищи с ужасом и потрясением отстранились от меня. Даже Василий смотрел так, будто впервые видит, и только Ангелина самодовольно и хитро по Лисии улыбалась. «Примешь ли ты мою службу, Александр Романов?» «Принимаю» сглотнув вставший в горле ком, проговорил я. Петроград, Летний дворец. «Ваше императорское величество, ваша сестра требует срочной связи», сказал секретарь, и мрачный Петр кивнул. Судя по докладам, Северный флот, столкнувшийся с армадой объединенных армий Персии и османов, сумел оттеснить противника на старой рубежи, но понес существенные потери и сейчас государь жалел о том, что сэкономил силы в попытках выиграть больше времени. А сестра — это даже хорошо, особенно если связь срочная. Значит, что-то случилось, а значит, можно будет на нее надавить. Поправив камзол, он встал напротив экрана, но стоило связи включиться, рухнул в кресло до белизны костяшек, сжав пальцы. «Говорят, ты что-то потерял, возлюбленный брат». С усмешкой проговорила Екатерина, рядом с которой сосредоточенная, но решительная стояла Мария. «Кажется, теперь мы в равных условиях. Верни мне моего сына, и я верну тебе дочь». «Бабы, что ж вы делаете?» — простонал Петр, прикрыв глаза ладонью. «Отец, эта бесполезная война должна прекратиться немедленно», — сжав кулачки выпалила Мария. Мы с тетушкой обо всем договорились. Я выйду за Александра, а ты передашь нам трон, оставшись регентом на следующие пять лет, а после советником». «И все было бы хорошо, если бы вас, как и меня, не обвели вокруг пальца», строго сказал Петр, осадив девочку. «Нет никакого Александра и не было никогда. Или вы думаете, что пятнадцатилетний живой труп может за несколько дней научиться ходить?» обретет память и начнет практиковать конструкты, а после, всего за год, станет настолько силен, что победит лучшего княжичей империи. Вас обманули, как и меня. Смотрите. С этими словами Петр включил запись, на которой загнанный в подъезд юноша, выглядящий точь-в-точь, точь, как Александр Суворов, мечется от квартиры к квартире, по этажам, а потом, не найдя выхода, начинает сбрасывать маскировку. Когда искаженный предстал в своем истинном облике, раздался истошный крик, смешанный с плачем. И схватившаяся за живот Екатерина рухнула на пол. — Врача! Срочно врача, императрицы! — раздались крики с той стороны, и связь оборвалась.